Глава 3. День колесом катится к вечеру. Шоссе, проселочные дороги, опять шоссе, ровная местность, холмы, опять ровная местность. Проглядывает солнце, оно справа от нас, низкое, темно-желтое. Вдруг откуда ни возьмись, опять появляется много транспорта, мы все на большой скорости едем в одну сторону. До этого несколько часов подряд шоссе было только наше. Я отказываюсь понимать этот ритм. Как появляется и пропадает транспорт, как это вообще можно понять? Обилие транспорта может означать близость города, хотя указателей пока не видно, города с гостиницами и ресторанами. Время от времени мы проскакиваем под старыми бетонными виадуками, которые одиноко стоят посреди пейзажа, ни заездов, ни съездов у них нет, как будто это нерушимые останки из каких-то давних времен, чьи дороги уже раскрошились и заросли. «Вы о чем-то глубоко задумались, господин?» «Это точно, — говорю я. Или вы сочиняли песню?» «Нет. Я находился в прошлом, теперь нужно вернуться в настоящее. Сейчас я еду куда-то с Ленноксом, хоть и без Леннокса. Слушай, а ты не мог бы кое-что для меня найти?» «Спрашиваю я. Ты ведь можешь зайти в любую систему? Я ищу одного галериста. Очень успешного. Он ведет дела по всему миру. А имя у вас есть, господин?» «Нет. Раньше его звали Де Мейстер, потом Бонза, но как его зовут сейчас, не знаю. И как он выглядит, тоже. Но я его точно видел. Я довольно долго обедал с ним за одним столом, если ты можешь показать какие-нибудь фотографии. Непростое задание, господин. Это вы меня так проверяете или хотите поиграть? Нет, просто хочется узнать. Ищу, господин. Это ваш давний друг. Он однажды украл искусство, говорю я, и оставил меня с пустыми руками. Вслух последнюю фразу я не произношу. На удивление мало находится, господин, судя по всему, галерейщики. Народ пугливый, светиться не любят. Далеко не к каждому имени находится изображение. Он показывает фотографии на экране мужчины и женщины с прическами и в странных очках. Никого из них я по обедам в монастыре не узнаю. «Это все?» «У тебя нет программы омоложения?» «Можешь сделать их на 30-40 лет моложе?» «И без очков?» Конечно, могу, господин. На экране появляются те же лица, без очков, на 30-40 лет моложе. Я внимательно их рассматриваю, одного за другим. Никого не узнаю. Его среди них нет, господин. Нет. Мне жаль, господин. Я старался. Я знаю, Жером, говорю я. Я откидываюсь назад. Действительно, жаль. Хотелось бы узнать побольше. Звучит, как эпиграф. Или надгробная надпись. «У тебя нет штопора?» Я вдруг вспомнил о бутылке вина, которую купил в киоске. «Конечно, есть господин. Тут я легко могу помочь. Штопор лежит в правом бардачке». Я открываю бутылку и делаю глоток. «Я как бы и за рулем, и не за рулем. Значит, пить можно». «Уже почти вечер», — говорю я, — «не пора ли задуматься о ночлеге?» «Посмотри, пожалуйста, нет ли здесь чего-нибудь поблизости?» «Здесь поблизости нет ничего, чтобы нас устроило, господин». «Что ты имеешь в виду?» «Предоставьте это мне, господин». Сквозь поток машин мы проталкиваемся к съезду быстро угловатыми рывками, которые при этом не вызывают беспокойства, словно все углы сглажены. Потом полчаса едем в молчание по пустой двухполосной дороге, в чистом поле, виднеются холмы вдалеке, потом вблизи. Сначала низкие, потом повыше. За последним холмом начинается ровная местность, и на горизонте я, к своему удивлению, вижу лес. Мы двигаемся в сторону леса и въезжаем в него. Высокие деревья с густой листвой смыкаются кронами над дорогой. Мы медленно вкатываемся в тень, вдруг все меняется, становится прохладнее, замкнутее, влажнее, плодороднее. Между взмывающих вверх стволов лежат пухлые кляксы мха, темно-зеленые, почти что черные, в местах, в которые упираются косые колонны солнечных лучей. Мох загорается светло-зеленым. Здесь совсем еще недавно проходила зона осадков. Господин, через несколько месяцев все опять засохнет. Мы съезжаем на боковую дорогу. Он съезжает на боковую дорогу. Я смотрю вверх, вокруг, на деревья, на кроны. Окна опускаются. Я слышу птиц, прохладно и темно. Все цвета сглажены и полны тени. Он съезжает с боковой дороги в лес, прямо по мху. Мы останавливаемся. Ремни отпускают меня. Дверца отъезжает в сторону. «Разрешите дать вам совет». Господин, снимайте ботинки и выходите. Я ставлю на пол бутылку вина и снимаю ботинки. Носки тоже, господин. Я снимаю носки и голыми ногами встаю на мох. Он легонько пружинит, кое-где потрескивает. Или это веточки? Вдали стучит дятел, вверх по стволу взмывает белка прерывистыми движениями останавливаясь каждый раз настолько внезапно, что кажется, как будто кто-то поставил пленку на паузу. Полоски света между деревьями напоминают тихую и чуть торжественную органную музыку. За этой музыкой лес становится гуще и темнее. Я возвращаюсь к автомобилю и сажусь в него обратно. «Великолепно», — говорю я, голыми ногами по мху. «Вы нашли ручеек, господин?» Нет. Неподалеку отсюда должен быть ручеек. Но идти к нему прямо сейчас не обязательно. Можем здесь переночевать, господин. Еды и питья достаточно. Переночевать? Здесь? А как? Где? Посмотрите сюда, господин. Спинка моего кресла опускается, сиденье удлиняется вперед, все движения плавные и точные, Я лежу на кровати, на удобном матрасе. Под головой изнутри надувается мягкая подушка, вроде являясь частью кровати, но по ощущениям другая. Как мягкая и пружинистая подушка. «Удобно, господин?» «Да, очень, прямо удивительно». «Приятно слышать, господин». «Белье и одеяло лежат под задним сиденьем. «Сегодня ночью, как мне кажется, достаточно будет простыни, чтобы укрыться» ну или тонкого покрывала. Под плечами начинает что-то вращаться, вибрировать — это неплохо, даже настолько, что по спине пробегают мурашки. «Кресло вашей матери тоже так умеет, господин?» «Э, нет, не умеет». Но я тут же вспоминаю те новые кресла в общей гостиной, как из «Стартрека», они так, наверное, умели. И становится понятно, чему так радовались проживающие. Я могу добавить звук, господин. Псст. Псст. Не нужно, жиром. Так приятно, что вы называете меня по имени, господин. Перевернитесь-ка. А зачем? Лягте на живот. А что? Просто сделайте, как я говорю, господин. Я ложусь на живот с неохотой, как человек, который с циничной и всезнающей улыбкой соглашается на вечеринке участвовать в розыгрыше, предполагая, что его поставят в дурацкое положение и желая опередить общий смех. Но вести себя так, когда рядом никого нет, просто глупо, рядом никого, кроме взятого на прокат автомобиля. Того, что произойдет, предугадать я не мог. Из сиденья поднимаются две конечности, которые начинают мять мои плечи. Эти руки являются частью сидения или кровати, которая была сидением. Это все единое целое, как будто в кровати прячется человек. А кожа обивки такая тонкая, что он может шевелить каждым пальцем по отдельности. Кажется, будто меня массирует кто-то в тончайших перчатках. Причем этот кто-то прекрасно справляется, и, освоившись с ситуацией, я чувствую, как напряжение отступает. Другие руки начинают массировать мне ноги, палец за пальцем. Восхитительно. Надо же, что ваши умеют, говорю я, а я и не знал. Я прототип, господин. Продолжить. Обычно это очень успокаивает. Да, пожалуйста. Он еще немного продолжает. Позже я сижу в проеме двери, свесив ноги на мох и ем лазанью, которую разогрел в микроволновке, оказавшейся в том квадратном ящичке рядом с сиденьем. Еще у меня есть кусок хлеба и бутылка вина. Мне редко доводилось чувствовать себя настолько расслабленным. Мне хочется позвонить людям из прошлого. Вот, смотрите, я прекрасно умею расслабляться, видели бы вы меня сейчас. Я запиваю последний кусок лазани вином. А заряда у тебя еще достаточно. Спрашиваю я, да, не беспокойтесь. Хотя мне очень приятно, что вы спрашиваете. Я тут еще подумал о кресле моей матери, но с точки зрения рифмы это будет непростая песня, господин. Кратере, катере, фарватере, перематере. На катере в фарватере к чертовой перематере. Вряд ли это подходит к той тональности, которую вы ищете. Да уж. И все же вы улыбнулись. Я подумал о мюзикле. «Хороший сын. Там можно было бы. Вы написали мюзикл. Сейчас поищу. Да нет, стой, ничего ты не найдешь. Он существует только в моем воображении. Такие произведения самые лучшие, господин. Готов поспорить, вы уже много сочинили. Скажите еще какое-нибудь название». Не все так быстро, говорю я, но тут же придумываю. Мама, я боюсь попасть в ад. О, прекрасно! Мама, я боюсь попасть в ад. В чем же, в чем же я виноват? Он поет, придумал мелодию, и поет, и когда запевает еще раз, я к нему присоединяюсь. Мама, я боюсь попасть в ад. В чем же, в чем же я виноват? Потом мы придумываем продолжение, поем, импровизируем, возвращаемся к тому, что уже придумали, поем все громче, наши голоса разносятся по лесу. Только что устроившиеся на ночь птицы с тревожными криками взлетают со своих мест, а мы все поем про ад и что там происходит. Например, что там кости трещат. О ужасный расклад, о ужасный расклад. Не слышишь ты, что ли, как души кричат? Пусти меня, мама, снаружи тут ад. И пусть иногда мы поем не в попад. На коленях в часовне часами стоят, Но от камня идет равно души и хлад. А также из песни мать узнает, Что в аду изнемогают и стар, и млад, И падает сверху огня водопад. О, ужасный расклад, о, ужасный расклад. Вот так вот прискверно дела обстоят, А может, пожарные боль облегчат. Про часовню только не годится, говорю я, когда мы, наконец, успокаиваемся, какой-то католицизм получается. У меня еще не восстановилось дыхание, пел я со всей дури. Чувствую себя восхитительно. Только зануда обратить на это внимание, господин. Позвольте дать вам еще один совет. Разденьтесь полностью и пробегитесь по лесу. Сейчас достаточно тепло, вы не замерзнете. Ну, говорю я, не знаю, не знаю. Но все-таки, испытывая неловкость, раздеваюсь и, когда делаю первые шаги по мху, чувствую удивительное освобождение. Я ступаю по пружинистому мху, рысцой пробегаюсь вокруг автомобиля, бегу меж стволов деревьев, ничем не защищенный и свободный в этих сумерках, делаю кувырок. Пусть неуклюжий, но все же останавливаюсь отдышаться, прислонившись спиной к дереву. Опять белка взлетает вверх по стволу, разворачиваюсь и писаю под стволом. Слышу плеск воды, иду туда и нахожу ручеек, он журчит вомху мху по каменистому дну. Я ложусь на живот и пью прохладную воду. Подняв голову, вижу на другом берегу косулю. Ручеек такой маленький, что я почти могу до нее дотянуться. Она смотрит на меня, потом наклоняется к воде и пьет. Я пью вместе с косулей. Напившись, встаю. Косуля уходит обратно в чащу. Я осматриваюсь по сторонам, чтобы найти автомобиль, и вижу его почти сразу же. Он включил фары, чтобы я быстрее его увидел, и я иду к нему. Под босыми ногами пружинистый мох. Все никак не могу угомониться. Как же это приятно, лес просто обалденный, он шелестит и поскрипывает вокруг, но ничто не вселяет в меня страх». Теперь бы еще среди деревьев был домик, где в окнах горит свет. Он идет от лампы и от греющей свечки под чайником. А в домике люди, которые спросят, как ты живешь и что сегодня делал. Но все это лишнее. Мы сами домик. Вернувшись к автомобилю, я пью купленную воду, а потом беру бутылку с вином. Еще у меня есть кусок хлеба. Я сижу на лесной подстилке, ем и пью. Как бы вы отнеслись к классической музыке, господин? Хорошо, почему бы и нет. Я слышу музыку, насколько понимаю, симфонию. Я слышал ее и раньше, но не могу определить, что это за произведение и кто композитор. Хотел бы я уметь разбираться в таких вещах, но не сложилось. А с другой стороны, какой в этом смысл? Быть продвинутым в плане культуры, читать уважаемых авторов, Уметь определять, чье произведение. Я голый сижу в лесу. Сейчас это важнее всего. Что ты включил? Спрашиваю я. Пятый концерт Моцарта для скрипки с оркестром. Вам нравится? Отлично, отвечаю я. Пока я слушаю музыку, в лесу постепенно становится темно. Цвета затухают до темно-серого и черного. Я отпиваю еще вина. Потом мы ложимся спать.